«Мистер Хоупуэлл держит трап, и все будет в порядке», — сказал Брайан успокаивающе, однако уже, начиная опасаться, что, возможно, ему придется столкнуть эту девицу вниз. А, конечно, ему не хотелось бы этого, но если она сейчас не прыгнет, он это сделает. Он не мог разрешить кому-то ждать в конце очереди и собираться с духом, когда речь идет об аварийном трапе, здесь есть одно «но». Если вы позволите, они все захотят подождать в конце очереди. «Давай, Беттани!» — неожиданно сказал Альберт. Он уже взял с багажной полки свой скрипичный футляр и засунул его под мышку. «Я до смерти боюсь, но если ты прыгнешь, мне тоже придется». Она удивленно взглянула на него. «Почему?» Лицо Альберта стало очень красным. «Потому что ты девушка», — сказал он просто. Детта неоценивающе посмотрела на него, затем рассмеялась и повернулась к трапу. Брайан решил, что точно столкнет ее, если она начнет оглядываться. Но она не стала. «Ох, как бы мне хотелось, чтобы там было немного травки!» — сказала она и прыгнула. Она видела, как опускался Ник и знала, что нужно делать, но в последний момент испугалась и пыталась снова встать на ноги. В результате, когда она приземлилась на упругую, качающуюся поверхность, ее опрокинула на бок. Брайан был уверен, что она свалится с трапа, но Бета не сама заметила опасности сумела откатиться назад. Она промчалась по спуску на правом боку. Одна рука за головой, блузка, задралась почти до шеи. Ник подхватил ее, и она соскочила с желоба. «Боже!» — сказала она, вздыхаясь. «Это как снова стать ребенком!» «С тобой все в порядке?» — спросил Ник. «Ага, боюсь, только штаны немножко промокли, а так все в порядке». Ник улыбнулся ей и снова повернулся к трапу. Альберт виновато взглянул на Брайана и протянул ему скрипичный футляр. «Не могли бы вы это подержать? Я боюсь, что если свалюсь с трапа, она может разбиться, родители меня убьют. Это греч». Брайан взял футляр. и лицо было серьезно и невозмутимо. Однако про себя он улыбался. «Можно я взгляну на нее?» «Я сам играл на скрипке, только очень давно». «Конечно», — сказал Альберт. Просьба Брайана подействовала на мальчика успокаивающе, как раз то, на что он рассчитывал. Брайан расстегнул три замочка и открыл футляр. Скрипка внутри была действительно работы греча и далеко не самая плохонькая. Брайан прикинул и решил, что продав такую скрипку, на вырученные деньги можно вполне приобрести небольшой автомобиль. Отличная скрипка, — сказал он и взял несколько нот вдоль грифа. Они прозвучали очень нежно. Брайан закрыл футляр и застегнул замочки. Я позабочусь о ней и обещаю тебе. Спасибо. Стоя в дверях, Альберт сделал глубокий вдох и выдох. «Джеронима!» — произнес он тихим, слабым голосом и прыгнул. Прыгая, он засунул руки под мышки. Привычка оберегать руки во всех ситуациях, где он мог их повредить, настолько глубоко укоренилась в нем, что стала уже условным рефлексом. Он приземлился на поверхность жёлоба и доехал почти до самого конца. «Отлично!» — сказал Ник. Ник. «Ничего особенного!» — протянул Эйс Кауснер и, соскакиваясь с трапа, чуть было не споткнулся о собственные ноги. «Альберт!» — крикнул вниз Брайан, лови — «Лови!» Он высунулся из самолета, пристроил скрипичный футляр по центру жёлоба и отпустил его. Альберт без труда поймал скрипку в футах в пяти от земли, засунул её под мышку и отошёл назад. Дженкинс, прыгая, зажмурился... И поехал вниз на иск, на одной половинке своего костлявого зада Ник проворно перебрался к левому краю трапа и поймал писателя Как раз тогда, когда тот уже падал вниз, не дав ему удариться о бетон Благодарю вас, молодой человек, не стоит дружище Следующим спустился Гафни, а за ним и Лысый Затем к люку подошли Дайна Белмен и Лорел «Мне страшно», — проговорила Дайна тонким рожащим голосом «Все будет хорошо, милая» «Сказал Брайан. Тебе даже не придется прыгать!» Он взял Дайну за плечи и развернул ее лицом к себе, спиной к желбу. «Возьми меня за руки, и я опущу тебя на трап!» Но Дайна спрятал руки за спину. «Пусть это сделает Лорел!» Брайан взглянул на темноволосую молодую женщину. «Вы? Да!» — сказала она. «Если вы скажете мне, что нужно делать, Дайна уже знает. Опустите ее на трап, держась за руки!» Лёжа на животике и выпрямив ноги, она сможет съехать прямо вниз. Руки Дайны в ладонях Лорелл были холодными. «Мне страшно!» — повторила она. «Малыш, это будет вроде детской горки!» — сказал Брайан. «Этот дядя, который говорит, как англичанин, стоит внизу и поймает тебя. Он сложил руки, как кетчер в бейсболе. Нет, — подумал он, — Дайна не может знать, как это выглядит. Дайна посмотрела на него так, будто он прикидывался дурачком. Нет!» «Я боюсь другого. Я боюсь этого места. Здесь странно пахнет». Лорелл, которая ничего не чувствовала, кроме запаха своего пота, возникшего от чрезмерных волнений, беспомощно взглянула на Брайана. «Малыш», — сказал Брайан, опускаясь перед слепой девочкой на одно колено, — «нам нужно выбраться из самолета. Ты ведь это понимаешь, не правда ли?» Темные стекла очков повернулись к нему. «Почему?» «Почему мы должны выбраться из самолета? Здесь никого нет?» Брайан приглянулся с Лорел. «Понимаешь, — сказал он, — мы не можем этого знать наверняка, пока не проверим, верно? Я уже это знаю, — сказала Дайна. Здесь нет запахов и нет звуков. Но но, но что, — дайна спросила Лорел. Дайна была в нерешительности». Девочки хотели, чтобы они поняли. Ее беспокоило не то, каким образом ей придется выбираться из самолета. Она каталась по таким горкам и раньше, и она доверяла Лорел. Лорел не отпустил бы ее руки, если бы это было опасно. Что-то здесь было нехорошо, очень нехорошо, и от этого ей было страшно. Это не было тишиной, это не было пустотой. Может быть, оно и имело к ним отношение, но это было гораздо больше, чем просто тишина. И пустота, что-то не так. Но взрослые не верят детям, особенно слепым детям, особенно слепым девочкам. Ей хотелось объяснить им, что здесь нельзя оставаться, что здесь небезопасно, что нужно сесть в самолет и лететь дальше. Но что бы они ей на это сказали? Хорошо, Дайна, ты права, все обратно в самолет ничего не выйдет. Они верят. Увидят, они увидят, что здесь никого нет, и мы снова сядем в самолет и полетим куда-нибудь еще, куда-нибудь, где нет такого ощущения, что что-то не так, пока еще есть время, мне так кажется. «Ничего», — сказала она Лорелл, — «я голос был тихим и безропотным, опустите меня вниз». Лорелл осторожно положил ее на желоб, через мгновение Дайна смотрела на нее снизу вверх, если... «Не считать того, что она на самом деле не смотрит», — подумала Лорел. «Она вообще не может смотреть», вытянув босые ножки с вывернутыми наружу ступнями на оранжевой поверхности трапа. «Все в порядке, Дайна?» — спросила Лорел. «Нет», — сказала Дайна, — «здесь ничего не в порядке». И прежде чем Лорел отпустила ее, Дайна сама разомкнула руки и выпустила в ладони Лорел. Она соскользнула от самого низа. И Ник поймал ее. Лорелл последовала за ней, ловко перепрыгнув на трап и придерживая руками юбку, пока она скользила вниз. Таким образом в самолете оставались Брайан, бородатый пьянчушка, богатырский храпевший в хвосте, да этот жизнерадостный любитель рваной бумаги, мистер Круглый Ворот. «Я не собираюсь возиться с этим типом», — сказал тогда Брайан, — «потому что мне наплевать, что он собирается делать». Теперь он понял, что это не так. Этот человек был явно не в себе. Брайан подозревал, что даже девочка это поняла, а девочка была слепа. Что, если они оставят его в самолете, он впадет в ярость, если, будучи в невменяемом состоянии, он разгромит кабину пилота? Ну и что? Все равно мы никуда не полетим, баки почти пусты. Тем не менее, эта мысль ему не нравилась, И не только потому, что «Боинг-767» стоил миллионы долларов. Возможно, его ощущения были смутным отголоском того, что он видел в лице Дайны, когда она взглянула на него с трапа. Здесь все казалось недобрым, еще хуже, чем выглядело. Это было страшно, потому что он не знал, что могло быть еще хуже. С самолетом же все было в порядке. Даже с пустыми баками это был мир, который он знал и понимал. «Ваша очередь, дружище». Сказал он, как только мог, вежливо. «Вы осознаете, что я буду жаловаться на вас, не так ли?» Спросил его Крейг Туми подозрительно спокойно. «Вы знаете, что я планирую подать на вашу авиакомпанию иск на 30 миллионов долларов и что я собираюсь указать вас как главного ответчика?» «Это ваше право, сэр. Туми, Крейг Туми, мистер Туми, «Вы хорошо понимаете, что с нами произошло!» Крейк выглянул из открытого люка, окинув взглядом пустынную площадку перед ангаром, широкие окна терминала, на втором этаже, где не было видно несчастливых друзей и родственников, спешащих заключить в объятия пребывающих пассажиров, ни нетерпеливых путешественников, ожидающих объявлений своего рейса. Конечно, он знал, это были лангольеры, Как говорил его отец, «Лангольеры приходят за всеми глупыми и ленивыми людьми». Тем же спокойным голосом Крейг произнес. «В отделе ценных бумаг банковской корпорации Desert Sun я известен как коренник. Вы это знаете?» Он сделал небольшую паузу, явно ожидая от Брайана какой-нибудь реакции, но Брайан ничего не сказал, и Крейг продолжил. «Конечно, вы не знаете». Как не имеете представления о всей важности этого совещания в деловом центре в Бостоне, тем более, что вам все равно наплевать. Но позвольте мне сказать вам, капитан, судьба экономики многих стран может зависеть от результатов этого совещания, на котором я буду отсутствовать, когда начнется регистрация.